Мы больше не занимаемся маркетингом, теперь мы дизайнеры. 15 лет назад, когда Джерри Хиршберг открывал американскую дизайн-студию под названием «Ниссан», специалисты по маркетингу компании любезно пригласили его в качестве наблюдателя на серию совещаний по перспективному планированию продукции. На совещаниях обсуждались самые общие концепции будущих автомобилей. Все начальные модели должны иметь как можно более общий вид, а также перспективы их рекламы и возможные доходы. Надо сказать, что это были наиболее важные совещания по перспективному планированию деятельности компании. Дизайнеры принимали участие в таких совещаниях в качестве тактиков. Джерри очень быстро доказал, что он не просто наблюдатель. Он убедил коллег в том, что дизайнерам и проектировщикам новой продукции принадлежит не просто важная, но главная роль в этом процессе. Если маркетинг уже готовой и произведенной продукции умер, то что должно прийти ему на смену? Дизайн и проектирование. Не классический дизайн, которому учат в Persons а дизайн, имеющий рынок в качестве своей цели, когда успех продукта закладывается в продукт на стадии его проектирования. Семантика кажется несколько грубой, материальной, но факты совершенно ясны. Человек, который действительно может повлиять на успех своей продукции, должен продумывать все детали еще тогда, когда сеются первые семена – Его будущего – детище. Если вы профессионально занимаетесь маркетингом, но не умеете создавать, изобретать, ничего не понимаете в дизайне, не можете влиять на свой продукт, изменять его и, в конце концов, отказываться от него, то вам больше нельзя заниматься маркетингом. Вы свое уже отработали. Составьте список всех выдающихся продуктов в вашей сфере деятельности. Кто и как их произвел? Постройте аналогичную модель создания этих продуктов, не сами продукты, и считайте, что вы на полпути к собственному успешному производству. Что знает Говард? Относительно компании starbucks совершенно очевидна одна вещь. Их кофе по-настоящему хорош. Причина этого очень проста. Говард Шульц, руководитель компании, обожает кофе. Он говорит о тех, кто еще не выпил сегодня чашечку кофе, как и еще не принявших дозу кофеина. Он провел много месяцев в Италии, где он изучал кофе и учился его пить. У него... Есть кофейный «Отаку». Откуда берется что-то выдающееся? Часто оно приходит от увлеченных людей, которые что-то делают для себя лично. Сноуборд Бартон, взаимный фонд «Авангард», «Эппл Айпод», «Лярджет» — все это пришло от людей, на наделенных «Отаку». Интересно отметить, что шоколад в «Старбаксе» не так хорош, как их кофе. Очевидно, что в шоколаде Говард разбирается не так хорошо, как в кофе. В Старбаксе неодержимы шоколадом, его просто продают. Наоборот, Джону Шарфенбергеру, основателю Шарфенбергер Шоколэй, не составит труда отличить превосходный шоколад от просто хорошего. А вы одержимы чем-то или только зарабатываете этим себе на жизнь? Вопрос номер один в отношении фиолетовой коровы – это как убедиться в том, что это и есть нечто выдающееся? Такой вопрос часто задают себе люди, у которых нет атаку. Когда я занимался организацией своей первой компании, мы издавали книги. Я всегда спрашивал у потенциальных сотрудников, как часто они ходят в книжный магазин. У людей, которые не любят ходить по книжным магазинам, нет книжного атаку им будет очень сложно создавать книги для тех людей, у которых такой атаку есть. Все, кто работает в Патагонии, любят проводить время на открытом воздухе. когда сильный прибой. Все сотрудники офиса бросают работу и бегут к морю, чтобы поймать волну. Хотя это и создает некоторый хаос в работе, но уж зато сотрудники Патагонии всегда могут сказать, какая доска для серфинга хорошая а какая не очень. Сравните этих людей с сотрудниками General Foods, General Mills или Kellogg's. Возможно, кто-то из последних и одержим своим продуктом, но большинство из них просто штампуют его в огромном количестве. Представляете, каким замечательным продуктом были бы PopTertz, бренд разогреваемого в тостере быстрого завтрака с фруктовым наполнителем, если бы менеджер по маркетингу ел их каждый день на обед. Один мой знакомый врач всегда звонит своим пациентам, даже если у него нет никаких тревожных новостей для них. Если ваши обычные анализы дали самые обычные результаты, он звонит и сообщает вам об этом. Это очень просто, но при этом совершенно замечательно. «Это просто», — сказал он мне, — Это то, что я хотел бы получить от своего доктора. Иногда за повседневной суетой мы забываем, что мы делаем для заинтересованных людей. Здесь очень важно составить правильный прогноз. Гораздо проще работать над созданием продукта, если у вас лежит к нему душа. А если это не так? Что, если вы создаете продукт, который лично у вас особого восторга не вызывает? В конце концов, скажите вы, кто-то же должен производить одноразовые подгузники, машины для диализа или абразивные круги. Здесь вы можете выбирать один из двух методов. Первый заключается в том, чтобы освоить искусство прогнозирования и эмпатии. Нужно представить себя на месте тех людей, которые с огромным энтузиазмом относятся именно к этому продукту и сделают все, что в их силах, чтобы довести его до совершенства. В конечном счете, те, кто освоит этот метод, могут работать гораздо эффективнее тех, кто может создавать продукт только для себя. Этот метод обеспечивает вам гораздо большую степень гибкости. Есть производители, которые могут создавать фиолетовых коров для очень небольшой аудитории. Аудитории покупателей, подобных им самим. Они принимают решения, основываясь на своем внутреннем голосе, и этот подход какое-то время неплохо работает. Но если следовать по такому пути, то ваш внутренний голос рано или поздно вас подведет. Но дело в том, что необходимо развивать в себе способность работать с различными аудиториями. Иначе может случиться так, что вы просто запаникуете, когда не сможете войти в контакт, с выбранной вами группой покупателей. Второй способ – это освоить науку прогнозирования, то есть создать отрасль знания о запуске продукта на рынок, о наблюдении и многократном измерении его поведения на рынке. Очевидно, что этот метод не подходит для сложных продуктов с длительным циклом продажи, таких, например, как реактивные самолеты, но он подходит для большинства всех остальных товаров от серийных автомобилей до детских игрушек. Каждый год в феврале, когда проходит ярмарка игрушек, индустрия игрушек запускает на рынок сотни новых изделий. Из них только небольшая часть, впоследствии идет в производство. Ничем не выдающиеся игрушки исчезают в период от их представления и до отгрузки. Специалисты по маркетингу, которые практикуют науку прогнозирования желаний покупателя, не имеют каких-то склонностей, предубеждений или заранее установленной точки зрения. Они хорошо понимают процесс и движутся вслед за ним. Есть ли кто-нибудь в вашей отрасли бизнеса, отдельный человек или компания, о ком известно, что он успешно и неоднократно запускал в производство выдающиеся продукты? Может быть, вы можете пригласить его к себе на работу, или хотя бы изучить его методы? Выписывайте журналы фанатов какого-то продукта, посещайте выставки, читайте обзоры прессы по отрасли, все что угодно, чтобы узнать, что чувствуют и чем живут эти фанаты. Вы можете создать линию поведения агрессивного прототипа вашего нового продукта. Когда «Дженерал Моторс» Демонстрирует новый концептуальный автомобиль На автошоу в Нью-Йорке Ими руководит не одно только эго Они пытаются выяснить Что фанаты автомобилисты считают выдающимся Я не призываю вас рассчитывать На развернутое мнение фокус-групп Это пустая трата сил Я говорю о громком запуске дешевых прототипов Нужно ли быть возмутительным и скандальным, чтобы быть выдающимся? Быть выдающимся. Возмутительный – это еще не значит выдающийся. Эти два слова совершенно не обязательно должны стоять рядом. Иногда возмутительный – это просто действующий на нервы. Ози Осборну повезло, что он и то, и другое одновременно. Но артист, который густо намазал себя жиром, а потом обмотался войлоком, Мягко выражаясь, не всегда и не всем бывает понятен Очень легко попасть в ловушку, когда ролик показывают вверх ногами Когда демонстрирует зеленый галстук бабочку Когда в рекламе есть ссылки на скатологию Науку об экскрементах Скандальность иногда срабатывает Но она не может быть стратегией К ней обращаются от отчаяния У возмутительности должна быть цель Она должна быть встроена в продукт. Один раз со мной в самолете летела 60-летняя женщина. На ней была фирменная футболка «Хутерс». Какой у них слоган? Что-то вроде «восхитительно неприлично, к тому же грубовато». Что привлекает возмутительности «Хутерс», так это то, что это возмутительно ровно настолько, чтобы быть выдающимся для определенной аудитории, причем без того, чтобы оскорблять ее. Всем ли нравится Хутерс? Ни в коем случае. Именно это и делает их продукт выдающимся. Если бы это нравилось всем, это было бы скучно. Напомним еще раз. Важно не столько то, как вы говорите, сколько то, что именно вы говорите. И хотя с помощью оскорбительного поведения вы можете на какой-то момент привлечь к себе внимание людей, которые не хотят вас слушать, такая стратегия не слишком дальновидна. Скандальность сама по себе не будет работать, потому что разговоры чихателей о вас и вашем продукте будут носить отрицательный характер. Вероятно, вас можно обвинить в чрезмерной робости, в недостатке скандальности. Попробуйте побыть вызывающе-возмутительным, просто чтобы немного подействовать людям на нервы. Это хорошая практика. Но только смотрите, не перестарайтесь, потому что обычно это ничем хорошим не заканчивается. Просто это отличный способ проверить, что это значит быть на краю, на грани. пример Макдональдс во Франции Французский филиал Макдональдса недавно профинансировал и опубликовал доклад, в котором содержался призыв к французам не посещать рестораны быстрого питания, такие как Макдональдс, чаще одного раза в неделю. Доклад вызвал всемирный резонанс. Американская головная компания открыто заявила о том, что они в шоке. Плоха ли такая стратегия? Возможно, что честностью и совершенной необычностью в общении со своими клиентами французский филиал закладывает фундамент своей долгосрочной стратегии роста. Американская же модель производства рекламы требует больше, еще больше, еще и еще больше, что в конце концов неизбежно приводит к остановке двигателя, когда темп просто невозможно выдерживать дальше. Тем, что «Макдональдс» во Франции признал недостатки быстрого питания, он, возможно, создал себе гораздо более широкую покупательскую аудиторию, чем та, на которую он мог надеяться, если бы шел старым путем. Что произойдет, если вы расскажете правду о своем продукте? А если это целая фабрика? фабрика. Это, безусловно, самый серьезный аргумент против методологии фиолетовой коровы. Ваша компания до сих пор была вполне успешной. Вы выросли, возможно, с помощью телевизионно-промышленного комплекса. Вы вложили средства в людей, в свою линию поведения, в сеть дистрибьюторов, производственные мощности. И теперь у вас целая фабрика. Вы стали системой, коллективом сотрудников. И вдруг все совершенно неожиданно перестает работать. Если вы «Бургер Кинг», то вы меняете в очередной раз свое рекламное агентство. Если вы «Моторола», то вы увольняете 10 тысяч сотрудников. Небольшие компании тоже страдают, но они делают это тихо. Большинство крупных компаний считают, что маркетинг переживает кризис. Так как то, что было успешным раньше, больше не работает По причине того, что к этому все успели привыкнуть Они хотят защитить свои огромные вложения в инфраструктуру И полагаю что ответ здесь лежит в исправлении их маркетинга Ваш начальник и ваши коллеги, вероятно, без энтузиазма Отнесутся к тому, чем вы с ними поделитесь, прослушав эту аудиокнигу Они скажут вам, что работа специалиста по маркетингу это заниматься маркетингом, и что хороший маркетинг может исправить или улучшить продукты, которые у вас уже есть. Они скажут, что у нас нет времени для создания выдающихся продуктов, что успех нам нужен прямо сейчас. Но если у вас нет времени сделать что-то как следует сразу, то почему вы думаете, что у вас будет время переделывать это потом? Я написал свою книгу, чтобы вооружить вас аргументами, для отстаивания своей точки зрения. Подарите всем по экземпляру этой аудиокниги не только сотрудникам отдела маркетинга, всем. Пусть коллеги увидят, что те же проблемы испытывает абсолютно каждая отрасль промышленности. Возможно, они осознают, что проблема не в вашей рекламе, она намного глубже. Прежде чем вы потратите еще хотя бы доллар на очередную бессмысленную рекламную кампанию выставку или конференцию по проблемам продаж, посвятите какое-то время своим инженерам и своим покупателям. Пусть ваши сотрудники или клиенты возьмут чистый лист бумаги и напишут на нем, что бы они сделали для процветания компании, если бы у них была такая возможность. Пусть они напишут все, что им придет в голову, какую угодно безрассудную мысль, которую они попробовали бы, притворить в жизнь, будь у них для этого средства. Новый руководитель компании Best Buy, розничной компании по торговле бытовой электроникой, аудио- и видеоаппаратурой и компьютерами, Бред Андерсон, замечательный стратег. Он всегда улавливает ключевые моменты в развитии своей компании. Андерсон как-то сказал: "Вместо того, чтобы продавать то, что мы хотим, мы продавали то, что хотели покупатели". А потом мы научились зарабатывать на этом деньги. Каждый раз, когда мы разговаривали со своими покупателями, они направляли нас на дорогу, по которой было труднее всего идти. Но каждый раз именно эта дорога оказывалась правильной. Best Buy могла бы сделать то, что сделала бы почти любая региональная компания, столкнувшись со снижением покупательского спроса. Заказать побольше новой рекламы в газетах, поиграть с ценообразованием, уволить некоторое количество сотрудников, немного поплакаться и подзатянуть пояс. Вместо этого Best Buy предпочла не искать легких путей, а пойти по тому пути, который указывал им выдающийся опыт работы с покупателем. Сначала этот путь мог показаться слишком долгим и трудным, Но в ретроспективе он оказался гораздо короче и гораздо дешевле, чем расходы на никчемную скучную рекламу, результатом которой было бы бесконечное топтание на месте. Нечто выдающееся — это совсем не обязательно замена самого большого станка на вашей фабрике. Это может быть, например, то, как вы отвечаете на телефонные звонки, запускаете новый бренд, или приобретаете современное программное обеспечение. Привычка пробовать каждый раз небезопасный путь – самый лучший способ научиться правильно прогнозировать. Вы приобретаете опыт, когда видите сами, что у вас работает, а что нет.